От одной группы к другой уже протянулись нити от парламентария Нейфера к его брату-министру, от положительного, честного и ревностного патриота, предстотельного антага Штурма, к положительному, честному и ревностному патриоту, тайному советнику Бельфингеру. И даже от впечатлительного, утонченного, любопытствующего дипломата Зайсензе, диковинному, непонятному, увертливому, щеголеватовому новому финансовому советнику, еврею, иудейскому вельможе. Собравшиеся ждали. Ждали очень долго, около часа сверхнозначного времени, но все еще не слышно было ни торжественного марша, ни команды на караул, стоящем во ванзале гвардейцам, и двери, и личные апартаменты герцога все еще были закрыты. Обливаясь потом в чрезмерно натопленном зале, ворча угрюмо переступали с ноги на ногу представители народа, да и министры начали проявлять беспокойство. Никто не ожидал, что герцог с первой же минуты проявит такую небрежность к парламенту. Что это? Злонамеренность, каприз, случаясь, забывчивость. Только один человек знал это. Еврей стоял, улыбаясь, как посвященный смаковал своеобразное торжество, подготовленное для себя Карлом Александром. Члены Ланштага были в сговоре с его братом. «Отлично!» Пусть же стоят и ждут его до тех пор, пока у них ноги не отсохнут, а он тем временем будет предаваться любовному утехам с подругой своего брата, с кротким, темно-русым, невозмутимым созданием». Тайный советник Андреас Генрих фон Щуц по пунктам зачитывал Конституцию, которой герцогу надлежало присягнуть с добавлением тех заверений и подтверждений, которые Карл Александр еще в бытность свою принцем сразу же после кончины Эбергарда Людвига передал господам парламентариям через Нейфера. Бумага была составлена крайне обстоятельно, осторожно, многословно, не очень громко, ровным, хорошо поставленным голосом, слегка гнусаве на французский манер, Читал господин фон Щютц нескончаемый документ. В зале стояла невыносимая жара, жужжала зимняя муха, воздух был насыщен испарениями, дыханием, тихим сопением множеству людей в тяжелых одеждах. Угрюмо, сердито смотрел Карл Александр на тупые будничные лица, которые силились казаться торжественными. Угрюмо сердито в немалом сухому высокопарному стилю этой грамоты, каждое слово которой означало стеснение его воли, дерзкое, наглое, возмутительное насилие. Агнусалая речь тянулась долго-долго. Он с трудом удерживался, чтобы не прервать ее, не зевнуй громко и досадливо. Он только что оторвался от любовных утех, Он еще всеми порами ощущал нежную теплоту темно-русого создания, он слышал еще безудержный, тихий, неуемный плач, увлажнивший ему лицо, руки, грудь. Он весь был полон сытого, грубого злорадства. Члены Лантага были глубоко уязвлены, слушая, как он глухим, хриплым голосом, вследствие только что испытанного наслаждения, садышкой, переносимо равнодушные явно думая о другом повторял формулу присяги я подтверждаю и свидетельствую моим верным княжеским словом по зрелом и благом размышле и от самого чистого сердца и звучало это так словно говорит он своему камергенеру что вода для бритья остыла депутаты удалились подавленные и полные тревоги Обругай он их, как покойный государь, как Эбергард Людвиг. Накинься на них, как тот с непотребной бранью. Они на все скорее нашли бы ответ, чем на этот бесцеремонный, презрительный, неслыханно небрежный тон. Сколько времени продержал он их в ожидании, словно докучливых попрошаек? С каким равнодушием, презрительно рыгая, произносил он слова присяги — «О, пленительная свобода, какую жестокую борьбу придется выдержать за тебя! О, благословенная власть стоящих у кормила почтенных родов! Немало обитое огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!» После ухода депутатов Карл Александр потянулся, опустился в кресло в отличном расположении духа. Здорово он их приструнил как они улепетывали, поджав хвост. Он зацепел весьма довольный собой. Хорошее начало, хороший день. Сперва нацарел этому тихоню, этому двуличному смутьяну Генриху Фридриху, а затем спровадил и дерзкую, жадную, потную чернь, и она ориентировалась, ошарашенная, давясь проглоченной обидой.